Страдания святых мучеников Прокла и Илария. Святые мученики Прокл и Иларий были родом из пределов города Калипта, что близ Анкиры. Пострадали они от Эгимона Максима в царствовании Трояна. Первым был взят святой Прокл и приведен к самому царю, находившемуся тогда в пределах той страны. Затем он был закован в железо и ввергнут в темницу. Царь, рассмотрев дело Прокла и найдя, что последние не повинуются нечестивым повелениям, придал его на мучение Егимону Максиму. Максим, сев на судилище, потребовал к ответу узника Христова. Он спросил его, «Какого ты рода?» рот мой Христов, — ответил святой Прокол, — и моя надежда, Бог мой. — Клянусь богами, не пощажу тебя, — сказал Эгемон и снова спросил. — Знаешь ли ты царские приказания, оглашенные везде, чтоб все христиане принесли жертвы богам? — Я слышал, — отвечай святой, — об этих приказаниях беззаконников. Эти повеления они дали в соблазн многим, о себе на погибель. «Ты смеешь, негодуя и удивляясь, — сказал Эгемон, — укорять царя и законы его хулить? Не видишь, разве, какие за это муки предстоят тебе, окаянный? Делай, что хочешь, — возразил мученик, — я не принесу жертвы богам твоим и не боюсь мук, убивающих тело, а не душу. Лучше бояться бога, чем людей». «Избирай себе», — предложил Агемон, — «или жизнь, или смерть. Вот видишь мучилищное дерево, для тебя приготовленное, и орудие для пыток. Ждем твоего ответа. Чего хочешь?» Святой Прокол отвечал, «Если вы боитесь нарушить царское приказание, чтобы не получить кратковременных мучений, то тем более мы, христиане, боимся нарушить заповедь Божию, чтобы не впасть в вечные мучения, уготованные Богом для тех, которые отступают от Него». не кланяются вашим ложным богам, коли и сами на грядущем суде будут преданы вместе с приносящими им жертвы на бесконечную погибель ужели удивился эггемон ты дерзаешь укорять и богов наших говорю тебе что против твоего желания я заставлю тебя признать могущество богов наших. «А я надеюсь, — возразил мученик, — на Бога моего, что прежде чем ты убедишь меня исповедать богов твоих, я сделаю так, что ты пред всеми воинами и слугами, вопреки желанию, признаешь владыку моего и напишешь собственной рукой, «Истинен Бог грешного прокла, и нет иного, кроме него». Разгневанный Егемон приказал мученика повесить ногим на дереве, привязать к ногам тяжелый камень и железными крючьями строгать его тело. И долго так мучили святого Прокла. Он же все приносил мужественно, ничего не говоря, только смотря на небо. Потом его сняли и заключили в оковы. После этого егемон отправился в город Калипт и повелел вести за собой мученика, который вынужден был пешим не оставать от быстрых лошадей. Когда было пройдено почти полдороги, мученик стал молиться, громко взывая к Богу. «Боже мой Иисусе Христе, ради которого страдаю я, ведомый с поруганием воинами, в нем ли сегодня рабу Твоему да прославится имя Твое веки Прости свою всесильную...» «Руку удержи беззаконного егемона и не допусти его продолжать путешествие, пока он пред всеми людьми не исповедует, что нет иного Бога, кроме тебя». Когда святой помолился таким образом, вдруг егемон неожиданно остановился в пути, точно связанный. Не могли двинуться ни кони, ни он сам, удерживаемый невидимой силой божьей Остановились и все воины, девясь такому чудесному делу. Долго старались двинуть колесницу, погоняли коней, впрягали в подмогу еще других, пытались вести сами, ничего не могли сделать. Даже не были в состоянии снять с колесницы самого егемона. Колесница стояла, как гора неподвижная, а Егемон на ней, как пригвожденный. Тогда Егемон сказал своим спутникам, «Видите удивительную волшебную силу этого хитрого христианина, что он с нами сделал? С места не можем сдвинуться, и назад идем!» Тогда Егемон послал одного из своих слуг по имени Еремия сказать мученику, который был далеко позади, «Что это ты сделал, остановил нас своим волшебникам среди пути? Очевидно, боясь ожидающих тебя в городе мучений, ты прибег к такой хитрости, чтобы только не вели тебя туда». Но святой Проколу сказал слуге Егемона, «Свидетель Господь Бог мой, что вы не двинетесь с места до тех пор, пока Егемон не исповедует имя Господа моего Иисуса Христа, как я ему сказал еще прежде?» «Если», — спросил Еремей, — «Эгимон и исповедает имя Бога твоего, стоя среди пути, то как же ты услышишь или узнаешь об этом, находясь далеко от него?» Мученик сказал, «Пусть он напишет это исповедание на хартии и пришлет мне, и сейчас же вы двинетесь вашим путем в город Калипт». Возвратившись, Еремей передал слова мученика и гемону который, хотя и не желал, но вынужден был постигшим несчастьем взять хартию и написать, «Един есть истинный Бог». «Тот, которого почитает Прокл, и нет иного бога, кроме него». Написав так, он послал Хартию мученику, и тотчас час кони и воины двинулись и отправились в путь. Достигший города Калипта, и Егемон сел на судилище и, призвав святого Прокла, сказал ему, «Ты на нас показал в пути всю свою силу волшебства. Я же здесь покажу тебе силу своей власти. И как ты принудил меня признать твоего бога, так и я заставлю тебя признать наших богов и им принести жертву». Сказав это, он приказал принести горящие свечи и опалять ими живот и ребра святого Прокла. Жгли мученика так, что все тело его обгорело, но он, не обнаруживая никакого нестерпения, молчал, как будто носил чужое, а не свое тело. И сказал ему Эгимон, — Ты пренебрегаешь муками? — святой отвечал. — Я пренебрегаю этими, но боюсь вечных. Снова сказал Эгимон, — Покоришься ли ты богам нашим? — Я покорюсь, — отвечал он. — Я покорюсь, — услышал он ответ, — Христу во веки пребывающему. Он моя надежда. Спросил Егемон, — хочешь ли в муках умереть? Если и умру, — возразил святой Прокол, — то снова буду жить. Тогда Егемон приказал воинам вести святого Прокла из города и, распяв на дереве, стрелять в него из луков. Взяли воины мученика и сказали ему... «Послушай нас и принеси жертву богам. Тот час тебя исцелит искусный врач от ран, и ты будешь почтен важным саном. Я, — отвечал страстотерпец, — имею сан на небе, которым меня почтит Христос Бог мой. Перестаньте же присылать меня и делайте, что приказано вам». Когда они шли и говорили об этом, им встретился на пути один, только что вышедший из юности, муж по имени Илари, племянник святого Прокла, сын его родного брата. Он приблизился, поклонился своему дяде и, целуя его, воскликнул «И я христианин!». Воины взяли Илари и заключили в темницу, а святого Прокла привели на место казни, распяли на дереве и, натянув свои луки, начали стрелять в него». Мученик, принзаемый по всему телу стрелами, молился Богу, говоря, «В руки Твоей, Господи, предаю дух мой, спаси меня, Божий истинный!» И с этими словами, преклонив голову, испустил дух. Скончался святой мученик Проколл двенадцатого июля. Верующие тайны взяли мощи его и погребли. И Ларий же сидел в темнице и воспевал «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое» и прочее из семнадцатого псалма. Когда он уснул, явился ему в видении ангел Господень и сказал «Мужайся и крепись, я с тобой, я послан от Бога, чтобы укрепить тебя». На третий день после кончины прокла святой Иларий был приведен на пытки. И спросил его Егемон, — Ты христианин? — ответил мученик Да, христианин. Весь мой род был в христианстве, и все умерли, почитая Христа. Тогда Егемон ярости приказал долго и жестоко бить мученика, повесив ногим на дереве. Потом осудил его на смерть, повелев вывести его за три поприща от города и там отсечь ему голову. Воины связали мученику руки, повергли его на землю и, зацепив за ноги, повлекли его, а мученик в это время пел. «Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех селений Иакова». Тело мученика, влачимое по земле, разрывалась земля, обогрялась кровью. Когда же они отошли на три поприща от города, палач обнажил меч, и святой молил Богу. «Господи Иисусе Христе, прими мой дух!» И была отсечена голова мученика. Скончался святой Иларий 15 июля, на третий день по кончине святого Прокла. Тело святого Илария было брошено на том же месте, где было обезглавлено. Верующие ночью пришли, взяли его, и вместе со станком ками святого прокла положили в землю прославляя Христа Бога со Отцом и Святым Духом, славимого веки. Аминь.